Глава 14 Истину пословицы «в здоровом теле здоровый дух» я проверила на собственной шкуре. Была бы я хоть немного слабее физически, слегла бы с горячкой или заработала себе какое-нибудь веселенькое психическое расстройство. Не зря все эти годы я в обязательном порядке делала не самую легкую утреннюю разминку, частенько носила утяжелители на руках и ногах, просто давая лишнюю полезную нагрузку на организм и устраивая себе различные тренировки где только возможно за эти годы из хилого тельца прежней лен я выковала физически крепкую и здоровую женщину с прямой спиной и развернутыми плечами с плоским животом и обозначенными кубиками пресса умеющую дышать полной грудью и способную при нужде пробежать марафон из кареты меня вынули в почти истерическом состоянии. Мне удалось уберечь одежду от следов рвота, но запах был такой, что обмануть людей все равно было невозможно. А самое отвратительное было то, что я практически потеряла самообладание и все ближе, скатываясь в истерику, разговаривая непонятно с кем. «Ты зачем со мной так? Зачем? Если ты там, на небе существуешь, за что меня-то мучаешь? Что я тебе плохого сделала? Себе свою корону дурацкую забери!» Тоже мне высшая сила он. Я же у тебя ничего не просила. Сама я этот момент помню очень плохо. Кажется, что все это мне просто снилось. Полагаю, что в тот момент я выкладывала претензии непосредственно Богу. Мама, а что с тобой? Эллисон в сопровождении двух своих фрейлин дожидалась у моих покоев и сейчас настороженно смотрела, как мадам Минуаш и Софи придерживают меня с двух сторон. Почему никто не догадался запретить детям встречать меня, непонятно. Возможно, просто ее фреллины не смогли себе представить, что с казни королева вернется в таком состоянии. Лен была отпрыском королевской семьи, и такие или подобные мероприятия она посещала лет с десяти 12 «Да, не слишком часто» но и совсем шоком для нее эта казнь стать не должна была. Однако случилось то, что случилось, и в сознание меня вернул именно испуганный голос дочери. «Мама, ты что, заболела?» «Да, малышка, я не очень хорошо себя чувствую. Мне нужно немного времени, чтобы полежать. Мама, а что случилось? Ты простыла? Можно я посижу с тобой?» Стараясь дышать в сторону, я максимально спокойно ответила. «Нет, солнышко мое. сейчас мне нужно принять ванну, потом я немного отдохну. А вот вечером, если ты хочешь, мы можем нарисовать для твоих кукол новые платья. У меня будет свободный вечер, и мы спокойно обсудим все туалеты для Лиси и Аннабель». Очевидно, выглядела я не настолько хорошо, чтобы полностью успокоить Элисон, потому ответила она с некоторым сомнением в голосе. «Я буду ждать вечера, мама». В ванне я отмокала долго, постепенно приходя в себя. Перед тем, как выйти, вылила на себя огромный кувшин ледяной воды. С помощью туси растерлась до красногрубым льняным полотенцем. Мягкая батистовая сорочка, легкий халат и большой кувшин горячего взвара на столике рядом с распахнутым в парк окном. Я глубоко дышала черемуховым воздухом, приходя в себя и не давая своему мозгу возможности вспоминать сегодняшнее утро. Я не могла воспринимать казнь людей как что-то обыденное, но пусть и с большим трудом я смогла об этом просто не думать. Нет, совсем забыть такое невозможно, но пусть пройдет время. Я буду брать кусочки собственных воспоминаний и переживать их постепенно в течение долгих месяцев. Никогда это утро не изгладится из моей памяти полностью». Но и свести себя с ума, оставив детей на произвол судьбы, я тоже себе не позволю. Днем я пила успокоительные сборы, тщательнейшим образом изгоняя из памяти события утра. Немного подремала, съела достаточно легкий обед и с удовольствием выпила бокал слабого сухого вина. Вяло размышляла о том, что государственный аппарат, который достался мне по наследству, слишком тяжеловесен, громоздок и неуклюж. Функции отдельных его частей иногда пересекаются, так же, как и личные интересы герцогов и прочих членов Совета. Конечно, ломать не строить, но я не буду совершать общеизвестные ошибки, разваливая аппарат полностью. Думаю, для государства правильнее будет медленная и постепенная реорганизация и одна из главных вещей, на которой я хотела сосредоточиться, вечная и неистребимая коррупция. Благо, что в моем первом мире примеров борьбы с этим чудовищем было достаточно. Да, коррупция как сказочная гидра. Отрубаешь одну голову, вырастают две новых. Но если не рубить головы совсем, результат будет еще хуже. Поэтому смертная казнь по этой статье применяться не будет. А вот полное лишение титулов и конфискация абсолютно всего имущества не только у вора, но и у всей его родни, обязательно. Пусть семья присматривает за чиновниками и доносит в случае необходимости. Доносчику имущество сохранят, а в семье очень сложно утаить что-то. Пожалуй, главное — не просто грамотно написать закон, но и донести его суть до каждого чиновника в государстве. Борьба с коррупцией — дело на десятилетия. Именно потому я пока просто обдумывала, как лучше взяться. Однако были у меня и более срочные проблемы, которые требовали решения. Во-первых, в ближайшие дни нужно подписать документы, утверждающие личные просьбы осужденных. Этим займется кто-то из канцелярии. Мне лишь стоит поставить подписи. Однако было два человека, чьими последними просьбами мне придется заниматься лично. Первый ⁇ тот самый Люка Андерс, барон, которому я отказала в помиловании. Требовалось дать задание служащим и выяснить, кто члены его семьи и какова их судьба. По моему личному мнению, ни жена, ни тем более дети не виноваты в преступлениях отца. Раз уж этот барон не счел нужным побеспокоиться о своей семье, это следует сделать мне. Второй большой занозой в моих мыслях была, разумеется, личная просьба герцога герта. Если я все правильно понимаю, то он изрядно усложнил мне жизнь, практически повесив свою семью мне на шею. И дело вовсе не в деньгах, или на следственных землях, то, как я поступлю с семьёй осуждённого, годами будет обсуждаться в королевстве. Их судьба станет доводом за или против для каждого, кто собирается в будущем нарушать законы. Мне нужно очень хорошо подумать, прежде чем я решу строгость или милосердие. Вечер я провела с детьми. Это был тот самый бальзам, которого требовали мои истрёпанные нервы. С Элисон и Софи мы обсуждали всевозможные ткани, сделали почти десяток эскизов домашней одежды для двух ее кукол, долго выбирали и спорили, и даже пригласили в качестве третейского судьи Алекса. Как и многие мальчики его возраста, он был вполне равнодушен к внешней роскоши своих одежд, ценя в ней исключительно удобство. Возможно, потому что его туалеты в малом шанизе разительно отличались от неудобной и тяжелой одежды, которую ему приходилось иногда носить на публике. Разумеется, публичные выходы для ребенка не были слишком уж частыми, а я с улыбкой каждый раз говорила ему «Помни, сын мой, что власть — это не только удовольствие, но и большая тяжесть». Пусть сейчас это звучало скорее как шутка, но с возрастом он сможет оценить всю правдивость утверждения. Однако сейчас ему предстояло выбрать платье для кого-то другого. В общем, Из всей кучи представленных на его суд рисунков он выбрал почти не глядя. Ткнул пальчиком в самое неудобное, зато самое яркое платье. Решив не спорить с будущим владыкой королевства, я вполне серьезно кивнула головой и сказала, «Будет исполнено, ваше маленькое величество». Немного подумав, я заказала в мастерской два полных туалета на самую большую куклу Эллисон. Дочка, уже успокоенная и моим присутствием, и явным интересом к кукольным одежкам была в восторге. А я собиралась провести маленький эксперимент, чтобы лучше понять собственного ребенка. Любовь слепа, а я настолько сильно обожала сына, что панически боялась вырастить из него не просто второго Ангерда, а монстра похлеще и пожестче. У меня практически не было опыта общения с детьми, и я не представляла, как соблюсти равновесие между моей бешеной любовью и разумной строгостью. Именно поэтому я решила проанализировать поведение Алехандро в ситуации с одеждой. У него уже был опыт ношения удобной и неудобной одежды. Он уже знает, что такое дворцовые ритуалы, которые необходимо соблюдать. Так что он выберет, в конце концов, когда мы начнем разбирать ситуацию? Поймет ли, что ошибся, предложив для куклы неудобный вариант? Через два дня до того, как кукольные одежки попали в руки Элисон, я попросила Алекса одеть большую куклу. Он терпеливо пыхтел, стараясь справиться с неудобной шнуровкой алого платья. Очень сильно ему мешал высокий красивый воротник платья, который без конца цеплялся за волосы куклы. Сын недовольно морщил нос и из-под лобья посматривал на меня, прикидывая, не желаю ли я оказать ему помощь. Но все же в конце концов справился сам». Куклу я раздела достаточно быстро, а сыну подала второе платье спокойного синего цвета. В этот раз он справился значительно быстрее, так как не было ни высокого воротника, ни шнуровки, ни дополнительных нижних юбок. После этого я спросила, «Скажи мне, малыш, какой туалет лучше?» Алекс долго пыхтел, хмурился и отворачивался. Ему явно не хотелось признавать свой промах. Меня порадовало то, что он не кинулся отрицать очевидное и, например, врать, утверждая, что выбрал удобный наряд. Я знала, что так делают не только дети, но и некоторые взрослые. Наконец он решил. Когда я смотрела на рисунки, мне казалось, что вот это платье... Он потыкал пальчиком в красное. Выглядит очень-очень красиво, мама. Разве оно стало менее красивым сейчас? Да нет, не стало. Со вздохом признался он. Просто оно очень неудобное. Получается, Алекс, что ты ошибся? Получается так. Он так забавно огорчался и ставил бровки домиком, что мне хотелось подхватить его на руки, зацеловать и затискать, и забыть про этот глупый пример. Моя сдержанность стоила мне определенных усилий. Значит, ты тоже можешь ошибаться, сынок. Он растерянно развел в стороны ладошки с растопыренными пальчиками и согласно кивнул. «Улыбку я сдержала, как и некое чувство гордости за сына». Пусть это глупые кукольные тряпки, дело ведь не в этом. Главное, чтобы он понял, что тоже может ошибаться. Чтобы не считал себя истиной в последней инстанции. Но нельзя заставлять его ошибаться постоянно. Как бы теперь вывернуть разговор, чтобы он усвоил этот маленький урок, но не чувствовал себя обиженным? «Алекс, а почему ты выбрал именно этот рисунок?» Сын недоуменно пожал плечиками, помотал головой из стороны в сторону и растерянно ответил. — Не знаю. — А ты подумай. — Наверное, потому что оно очень красивого цвета. Теперь ты понимаешь, где ты ошибся. Ты выбрал платье, не представив, как кукла будет носить такую одежду. Ты же любишь сестренку. Представь, как бы ей, например, было неудобно в таком платье. А ошибся ты, малыш, потому что оценил... Только один признак этого платья — цвет. А на самом деле, солнышко, вариантов оценки было значительно больше. Алекс смотрел на меня с недоумением, явно не понимая, что я хочу сказать. Я чувствовала себя глупо и беспомощно. И если взрослому человеку я объяснила бы, что он не оценил удобство одежды, удобство надевания, теплосберегающие свойства и прочее, то как донести до пятилетнего ребенка свою мысль? Пожалуй, это был некий мой педагогический промах. Наверное, промах был не первый и не последний. Но я хотела вернуться к этой теме и попытаться донести до сына очень важную вещь. Все в этом мире взаимосвязано, и нельзя оценивать человека, вещь или событие по какой-то одной грани. А сейчас, чтобы не перегружать и не расстраивать сына, я улыбнулась и сказала Мы поговорим об этой маленькой ошибке позднее, а пока, солнышко, запомни главное — мама тебя любит. С этими словами я подхватила сына на руки и, наконец, потискала так, как мне хотелось. Целовала маленькие юркие ладошки, слегка покусывала мягкий животик, добиваясь смеха и брыкания. Потом, когда набесившийся сын обнял меня за шею и затих, я ощутила то самое душевное спокойствие, которого у меня не было уже давно. Это мой малыш. Моя плоть и кровь. Я сделаю все, чтобы он был счастлив. А пример для него я придумаю другой. Похоже, тряпки просто не та тема, над которой он будет думать. В следующий раз обсудим парадное и боевое оружие. Да, так и сделаем. Давай возьмем эти платья, Алекс, и пойдем навести Мелисон. Я думаю, она будет рада получить обновки для своих кукол. Кроме того, нас с тобой ждут Дениза и Гаспар.